Глава 48 Все три с половиной часа, пока они ехали в поезде, Адамберг беспробудно спал, завалившись на бок. Шар со снежинками, лежавший у него в кармане, безжалостно давил ему на ребра, но он не реагировал. Даже в Париже, на Лионском вокзале, где они остановились с диким скрежетом, он не проснулся, и Виеренг с трудом его растолкал. В мятой одежде, со спутанными мыслями, он осторожно, чтобы не разбить тарелку, поставил рюкзак на пол в кухне, потом вышел в маленький садик, уселся под вязом, закурил сигарету Кромса и растянулся на сухой траве, наблюдая за тем, как за набегающими облаками тускнеют звезды и гаснет лунный свет. Он не хотел есть, не хотел пить. Приподнявшись, он в темноте набрал сообщение, адресованное всем сотрудникам комиссариата. «Команде. Миновали 52 градус. Два дня полное молчание. Всем вольно. Минимум дежурных. Кормить дроздов обязательно. Подробности в пятницу в 14 часов». Он снова улегся на землю, размышляя о том, что когда Магеллан обнаружил пролив, корабли устроили победную канонаду. Он ничего подобного не желал. Из раздумий его вывел сигнал мобильника. Пришло сообщение от Вейренка. «Я в двадцати метрах от Горбюра, он еще открыт, я тебя жду. У меня есть один вопрос». «Нет, Луи, не приеду, извини», — ответил Адамберг. «Но у меня вопрос», — настаивал тот. Адамберг понял, что Вейренк, зная, как холодно в только что открытом проливе, звонит, чтобы вытащить его из следистого сумрака кельи, где обитает отшельница. Он вспомнил побитое временем изваяние святого Роха. Человека поглотил лес, и там его нашел пес, посланец внешнего мира. «Сейчас буду», — написал он. «Ты, видимо, голодный», — предположил Адамберг, глядя на стоявшую перед ним тарелку гарбюра Вейренг пожал плечами. «Не больше, чем ты». «И что теперь? Ты ешь и я ем. Мне кажется, это в порядке вещей». Так они и поглощали пищу в полном молчании, словно люди, полностью сосредоточенные на том, что делают в данный момент. «Ты еще раньше решил так поступить?» спросил Вейренг, покончив с едой и разливая по стаканам Мадиран. «Это и есть твой вопрос?» «Да. За последние две недели мы выпили немало Мадирана. Наверное, без этого мы не смогли бы выдержать стужу и ветер, бросавший нас от одной скалы к другой». «Холодновато было, правда?» «Ответь на мой вопрос. Ты заранее решил так поступить? Отпустить ее на все четыре стороны?» «Да. Не очень давно, но заранее». Вейринг поднял стакан, и мужчины чокнулись, стараясь сделать это беззвучно и держа стаканы над самым столом. «Но она и сделает так, как ей хочется. Вернется в клетку», — сказал Адамберг. Если бы ты ее не нашел, она сама навела бы тебя на след. Ты намекаешь, что она это сделала намеренно? Совершила промах по телефону? Сказала, зло берет, что он укокошил их всех? Эта женщина не совершает ошибок. Все было кончено, и она ждала тебя. А почему я тогда не прореагировал? Думаю, ты сам это объяснил. Да? Когда? «Помнишь мои скверные стихи?» «Ах, да», — произнес Адамберг, немного помолчав. «Не ты ли медленно сам давал ей шанс?» «Ты помнишь. Но все же было бы лучше, если бы ты, когда захочешь что-то запомнить, выбрал стихи получше». «Спасибо, Сократик», — улыбнулся Адамберг и, чуть склонившись на бок, привалился к спинке стула и к стене. «Если не хочешь стать похожим на Данглара, не говори, Сократик». «А как нужно?» «Философ, последователь Сократа». «Только я не философ. Ты на самом деле попробуешь добиться для нее разрешения держать в камере коллекцию шаров?» «И у меня это получится». Адамберг прочитал сообщение, пришедшее ему на мобильник. «Приветствую открытие пролива и шлю мои скромные поздравления». «От кого это? Как ты думаешь?» спросил он, поворачивая экран к Вееренку. «От Данглара». «Вот видишь?» Он перестал быть придурком. Адамберг незаметно взглянул на Эстель, которая, сидя за дальним столиком и держа ручку, делала вид, будто проверяет счета хотя на самом деле их не проверяла. «Луи, это твой последний шанс». «Жан-Батист, я мысленно в кадыраке. Как твои мысли могут быть где-то отдельно от тебя? Ты все время забываешь две вещи». «Если ничего не делать, в конце концов, так ничего и не сделаешь». «Может, мне это записать?» Адамберг покачал головой. Вееренко удалось его отвлечь. «Ни в коем случае. Записываю только то, что непонятно». «А вторая вещь какая?» «Это наш последний ужин в Горбюре. Ты больше сюда не придешь, Луи. И я тоже». «Это почему?» Есть такие места, которые входят в маршрут путешествия. Путешествие окончено. И это место исчезает вместе с ним. Корабль уходит и уносит свой якорь. Совершенно точно. И вдруг оказывается, что у тебя мало времени. Ты об этом подумал? Нет. Теперь уже Адамберг наполнил оба стакана. А ты подумай, пока пьешь этот стакан. Адамберг замолчал, а следом за ним и Вейренг. Да, без сомнения. Это был последний вечер. После долгой паузы Вейренг поставил пустой стакан и в знак согласия на миг прикрыл веки. «И не трать время на болтовню», — заявил Адамберг, перекинув куртку через плечо. «Ты и так его достаточно потратил». «Потому что, как известно, если занимаешься болтовней, все болтовней и закончится». Тоже верно. Адамберг шел домой пешком, не спеша, кружными путями, держа руку в кармане и сжимая шар со снежинками. Корабль унес с собой якорь. Унес он и Ирен. Завтра Лусио вернется из Испании. Вечером, усевшись на деревянный ящик, Адамберг расскажет ему о полке отшельнике И Лусио не в чем будет его упрекнуть. Все уколы, укусы, болячки дочесаны до крови. Когда он стоял перед домом Виссака в Сен-Паршере, то услышал голос Лусио. Тот велел ему чесать и чесать, хотя сам он подумывал о том, чтобы сбежать. Лусио просто сказал ему «У тебя нет выбора, парень». Читал Максим Сергеев